они и породили слуховой анализатор, а вслед за ним и звуковую сигнализацию, получившую затем очень широкое распространение. Множество самых разнообразных источников звуков потребовало создание такого же разнообразия воспринимающих приборов от очень широкого диапазона до способных улавливать лишь очень узкую полосу звуков. Некоторые летучие мыши, Хотя и слышат лучше всего очень высокие звуки, доходящие до 300 кГц, могут улавливать и самые низкие. Их орган слуха охватывает 15 октав. Ночным бабочкам, которыми питаются летучие мыши, такой колоссальный слуховой диапазон ни к чему. Их симпанальный орган, расположенный в крыльях, способен улавливать только ультразвуковые импульсы летучих мышей. Такая ограниченная задача породила очень простое устройство. Тимпональный орган состоит из мембраны, воздушных мешков и всего двух чувствительных нервных клеток. Их задача — воспринять звук, издаваемый летучей мышью, и дать команду на немедленное изменение направления полета. Зрительному анализатору, развивавшемуся лишь под действием Солнца, большой широты не потребовалось. Глаза самых разных животных способны воспринимать световой поток шириной не более трех октав. Таким образом, диапазон световосприятия в пять раз уже звукового. На нашей планете почти нет существ безразличных к свету. Даже одноклеточные животные, у которых нет глаз, и те прекрасно отличают свет от темноты. В основе светоощущения лежит свойство некоторых химических реакций ускоряться под действием света. И поэтому протоплазма, видимо, почти любых клеток многоклеточных животных, может воспринять свет. Так что участие глаз совершенно не обязательно. Начало органа зрения дало появление специальных светочувствительных клеток, способных реагировать на более слабый свет, чем остальные клетки организма. Владельцы специальных светочувствительных клеток сохранились на Земле до наших дней. Среди них хорошо известный дождевой червь. У него нет глаз, зато в коже масса светочувствительных клеток. С их помощью он легко улавливает незначительные изменения освещенности. Человеку это недоступно. Из таких вот разбросанных по всему телу светочувствительных клеточек и возникли в процессе эволюции глаза. Сначала это были просто пятнышки, скопления светочувствительных клеточек. Такие глаза хорошо различают свет от темноты, но еще не могут улавливать, откуда он идет. Дальнейшая история глаз такова. Светочувствительные клетки уходят под прозрачные покровы, обзаводятся экранами из пигментных клеток, которые делают невозможным освещение со всех сторон. Затем светочувствительные пятнышки превращаются в ямки или даже в пузырьки, Первые настоящие глаза. Они могут улавливать только свет, идущий в определенном направлении, поэтому очень легко определяют направление падающих лучей. От этих примитивных зрительных приспособлений до глаз высших животных один шаг. Оставалось развесться светопереломляющими системами, аккомодационными устройствами. изменяющими степень преломления световых лучей, и, наконец, глазодвигательным аппаратом, который позволит глазам вести активный поиск зрительной информации. Среди беспозвоночных у головоногих моллюсков наиболее совершенные глаза. Они ничем не уступают зрительному аппарату высших позвоночных. Другая ветвь беспозвоночных – Челенеисто ноги, которые достигла высокого уровня развития, почему-то не преуспела в совершенствовании своих глаз, но компенсировала это тем, что завелась большим количеством глазков. Пирамидок с основанием обращенным